Глава четырнадцатая Я озадаченно молчал, переваривая ее ответ. «Что?» Решился я, наконец, переспросить. «Каспер, дружелюбное привидение», — повторила Ирка, указывая рукой на экран телевизора. «Дружелюбное привидение». «Каспер, дружелюбное привидение» она монотонно повторяла эту фразу но раз от раза ее голос повышался все заметнее и наконец ирка истерично захохотала монотонно раскачиваясь тыча пальцем в экран телевизора и выкрикивая дружелюбное дружелюбное привид каспер дружелюбное привид господи доставьте да же ее в покое с досадой воскликнула лера «Видите же, что она не в себе! Уйдите от греха подальше!» «Я не понял, что она сказала!» — растерянно сообщил я. «А вы поняли?» «А что тут понимать? Вон мультфильм идет, Каспер, дружелюбное привидение!» — кивнула Лера на телевизор. «Обычно мультфильмы ее успокаивают, отвлекают. Вот я и включила. Господи, да уберетесь свои спальни когда-нибудь!» «Я выбежал!» Из Иркиной спальни словно майдадыр. Что это было? Ирка бредила? Или я наблюдал момент истины? Черт возьми, как не вовремя Лера включила телевизор с этим идиотским мультиком про дружелюбное привидение. Я с внутренним содроганием вошел в гостиную. Наша злобная троица оказалась в полном составе. в аванс забинтованной головой лежал на диване. Рядом с ним сидел Толян и поил пострадавшего минералкой, а в глубоком кресле и в не менее глубокой задумчивости сидел Борис. «А вот и наш сапер-археолог Индиана Джонс», – проворчал Толян, увидев меня – Для Вована мое появление также не прошло незамеченным. Он открыл глаза, с ненавистью уставился на меня, а затем с неожиданным проворством схватил лежавший рядом с диваном так и не пригодившийся лом. Он, несомненно, запустил бы в меня этим ломом со всей силой своего неандертальского организма, но Толян каким-то чудом успел перехватить руку Вована, вывернуть лом и бросить его на пол. «Да хорош тебе!» – сделал он замечание Вовану. «Убьешь его, отащить труп до инсинератора придется мне? Вот уж хрен!» Вован непременно хотел разъяснить остальным всю тяжесть моего преступления. Мыча и отчаянно жестикулируя он, то воздевал руки к потолку, обращая их внимание на полную неожиданность кирпичной атаки, топ обхватывал голову, показывая, что чудом остался жив. «Позови Леру, пусть она даст Вовану таблетки какие-нибудь», — велел мне Борис. «А лучше пусть что-нибудь вколет, быстрее подействует». «Лера сейчас у Ирины», — сказал я. «Тогда идем наверх». Решительно поднялся из кресла Борис. Мы поднялись на третий этаж». По дороге мы встретили на лестнице Леру. Увидев нас, она неприязненно взглянула на Бориса. «Опять Ирину мучить идете?» «Спит она!» «Уснула, наконец. дать ей хоть часа два поспать, а то она отсюда в психушку попадет. Дом на части разваливаете. Совесть у вас есть хоть немного!» «Спокойно, Лера», — сказал Борис. «Мы вовсе не к Ирине Юрьевне направлялись». Что касается ущерба от э, предпринятых по моей инициативе поисков, то он будет, безусловно, возмещен. Более того, я принял решение, что до приезда представителей закона подобные мероприятия прекратятся. А я должен всех предупредить. Любые попытки уничтожить улики я буду пресекать жестоко. «Вы тут пока вместо закона?» Усмехнулась Лера. «Я в большей степени, чем все остальные из присутствующих, заинтересован в том, чтобы убийцу поймали как можно скорее», — заявил Борис. «А мы, по-вашему, заинтересованы в укрывательстве убийцы?» — возмутилась Лера. «Сговорились с ним, значит». «Я лишь имел в виду, что от всего этого я понесу куда больший ущерб», — пояснил Борис. «Да уж, депутатство ваше точно накроется», — мстительно прокомментировала Лера. Борис побагровел, и я поспешил вмешаться лера «Мы с Борисом хотели попросить вас оказать медицинскую помощь Вовану», — сказал я. «Дайте ему что-нибудь, чтобы он поспал несколько часов, но не слишком долго» и чтобы он потом вообще проснулся», — едко добавил Борис. Лера молча двинулась по лестнице вниз, и мы с Борисом посторонились, пропуская ее. «Сука!» Сквозь зубы процедил Борис и направился к кабинету у Элиса. Он достал ключи из кармана и отпер дверь. Брелок на ключах показался мне очень знакомым. «Это ключи Элиса?» — спросил я. «Нет, это я э, по-быстрому отмычек наслесарил», — огрызнулся Борис. «Разумеется, его. На столе в кабинете их взял, когда тело обнаружил. Заходи, будем искать». Борис вошел в кабинет и уселся за письменный стол. Я сел в кресло напротив. «Еще день назад. Я сел бы на диван, но сейчас он был заляпан». «Кровью и мозгами Элиса. Что искать?» — осведомился я. «А сам как думаешь?» — в свою очередь поинтересовался Борис. «Ты же у нас детективчик. Давай свой план действий». «Если это самоубийство, то следует в первую очередь поискать пистолет. А то его я здесь как-то не наблюдаю, и это само по себе странно», — сказал я, оглядывая комнату, — Пистолета не было уже тогда, когда я вошел в кабинет, чтобы поговорить с Элисом, — сообщил Борис. Уверен, но пистолет не окурок, — проворчал Борис. Если он просто отлетел куда-то в сторону, то его бы искать не пришлось. Вывод один — оружие спрятали. Это сделал убийца, надо полагать. — Зачем убийце прятать пистолет? — возразил я. С его стороны было бы логично все замаскировать под самоубийство. Логично, если бы он собирался представить все это именно как самоубийство, возразил Борис. Напомню, Элис застраховал жизнь на довольно-таки крупную сумму, и если доказать, что причиной его смерти явилось самоубийство, то указанный в страховке... «Выгода-приобретатель не получит ни копейки». «Когда я исследовал финансовое положение Элиса, я проверил абсолютно всё. Уж можешь мне поверить, так что я знаю, что говорю. А выгода-приобретатель — Ирина?» «Так что сам делай выводы». «Я не верю, что она могла выбить Элиса», — убеждённо заявил я. «И я тоже не верю», — согласился Борис. Но мало ли здесь людей, которые могли бы выполнить ее просьбу за некоторое вознаграждение. Охранник Паша, кухарка Лера, да и родственнички Николаша Светюшей. Когда речь идет об их личном благополучии, эти два типчика вполне могут решиться на любую авантюру. Прямо не думал, а бандитский притон какой-то. и Зачем только я сюда приехал? Встретил бы Рождество на Канарах или Мальдивах. Как все нормальные люди. Борис раздраженно ударил кулаком по столу, достал пачку сигарет и закурил, пытаясь успокоиться. — Ладно, каковы дальнейшие действия согласно твоему плану? — обратился он ко мне. — Для начала надо поискать гильзу, — предложил я. — Это дело, — одобрил Борис. — Приступай. Я... Стараясь не наступить на кровавое пятно на ковре, начал поиски. Гильзу я нашел почти сразу же. Она закатилась под диван. Взяв ее за торцы кончиками пальцев, я понюхал полый цилиндрик. От него отчетливо пахло сгоревшим порохом. Я осторожно уложил гильзу в целлофановый пакетик от сигаретной пачки и передал его Борису. Тот взял пакетик, посмотрел и с удивлением отметил. А это не от Глока и очевидно не от Макарова. Ты уверен? Вот поперёк гильзы, ближе к её передней части имеется поясок. У 9-миллиметровых патронов Parabellum, которые используются в Глоке, такого пояска нет, пояснил Борис. Да и гильза у них вроде бы покороче. «Надо показать ее Толяну, он специалист в этой области. Хорошо бы еще пулю найти». «Пуля ушла в стену?» – сообщил я, указывая на дырку в стене. «Расковыряем? Да ну его нахрен!» – немедленно отверг мое предложение Борис, видимо, вспомнив мой предыдущий опыт с ковырянием стены. «И без того уже наковыряли. Дождемся человека из прокуратуры». «Когда же он появится?» — спросил я. «Ты сегодня связывался с ним?» «Связывался, мать его!» — процедил сквозь зубы Борис. «Такое впечатление, что все либо сошли с ума, либо издеваются, либо это какой-то глобальный заговор». Яростно дымя сигареты Борис поведал мне, что вертолет с щином из прокуратуры вылетел на рассвете, как только улеглась метель во внукове. Еще до полудня они должны были оказаться на месте. Борис приказал Толяну обозначить место посадки кострами. Толян вытащил на площадку мешки с углем для шашлыка и расставил их по углам квадрата. Он приготовил канистру с бензином. Теперь оставалось только плеснуть бензин на угли и поджечь их. Возвращаясь в дом, Толян услышал звук заработавшего инсинератора и бросился в подвал. «Так началось наше утро». «Да, но вертолет уже должен был прилететь», — заметил я. «Не случилось ли что с ними?» «Случилось», — мрачно подтвердил Борис. «Хотя и не то, что ты думаешь». Вертолет облетел заданный район. Обнаружил уединенно расположенный обширный земельный участок с большим домом и, главное, четыре костра» по углам квадратной площадки. Прокурорский чин позвонил Борису, но тот не ответил. Телефон Бориса разрядился, и он оставил его подзаряжаться в гостиной, а сам отлучился в туалет. По закону подлости именно в этот момент и прозвучал звонок. Не дождавшись ответа, прокурорский чин принял решение о посадке, поскольку все приметы были на лицо а главное — четыре костра. «Ну кто зимой?» просто так разведёт на заснеженном участке четыре костра. Костры действительно развели не просто так. Хозяин дома с приятелями... Развлекались всю ночь напролёт, во всю широту своих русских душ. К утру душа попросила шашлыка, и завязался спор, кто его лучше приготовит. В сложившихся условиях достигнуть консенсуса было почти невозможно, но изобретательный русский ум, и здесь нашёл выход. Пусть все по очереди приготовят шашлык, а уж там всё решится методом голосования». Взяли четыре мангала, во избежание кулинарного плагиата ставили их на максимально возможном удалении друг от друга, разожгли огонь и в ожидании, пока образуются угли, удалились в дом отметить начало соревнования. Тут на их голову и свалился вертолет». Посадка вполне удалась бы, если бы на лужайке не оказалось занесённого снегом крохотного декоративного пруда. Вертолёт попал одним колесом в пруд, накренился и повредил лопасть. Лететь дальше было невозможно. Адвокат Бориса попытался за любые деньги немедленно вызвать на подмогу другой вертолёт, но оказалось, что это реально осуществить только на следующее утро, «Праздничная рождественская неделя! Любое самое банальное затруднение способно превратить в неразрешимую проблему!» Это «Просто театр абсурда!» – возмущенно воскликнул Борис. «Кавка отдыхает!» «Слушай, пока Кавка отдыхает, давай-ка осмотрим оружейный сейф Элиса, – предложил я. Может быть, найдем там что-нибудь интересное?» Оружейный сейф, укрытый в шкафу, оказался обычным, несгораемым шкафом, я быстро открыл его ключами Элиса, сейф был пуст, что, в общем, не вызывало особого удивления, все изъятое Борисом оружие, завернутое в пододеяльник и обвязанное скотчем, лежало в недрах дивана гостиной. — Думаешь, там есть потайное отделение? — спросил Борис. Я тщательно осмотрел внутренность сейфа и констатировал — не похоже. Но искать надо, меня очень волнует, где сейчас пистолет, от которого я гильзу нашел. Я думаю, что имеет смысл поискать еще один сейф. Мы принялись за поиски. И через полчаса я обнаружил искомое металлическую дверцу с цифровым диском, скрывавшуюся за задней стенкой бара. «Ключи тут явно не пригодятся», — заметил я. «Может, ты знаешь шифр?» «Разумеется, нет», — раздраженно отозвался Борис. «Но Ирина должна знать, когда она проснется, надо будет ее спросить. Наверняка в этом сейфе Элис хранил нелегальный глок и, судя по всему, еще и тот пистолет с глушителем, из которого ему вышибли мозги». Борис задумчиво посмотрел на дверцу сейфа. Затем вернул стенку бара на место и за стадой спросил у меня, «Ты же так долго беседовал с Ириной, и почему бы тебе было не вытянуть из нее информацию о сейфе?» Мне тогда и в голову не пришло спросить у нее, где Элис хранил свой явно незарегистрированный ГЛОК, Сокрушенно признался я, да и почему она должна это знать, но спросить-то можно было. Зато ты с удовольствием выслушивал ее инсинуации обо мне, — недовольно отметил Борис. Но как ей только могло прийти в голову, что я приехал сюда с целью учинить парочку-другую убийств. Сегодня я снова пытался с ней поговорить об этих убийствах, — сообщил я. Она явно была не в себе, но высказала одну весьма ценную мысль. «Какую же?» – недоверчиво спросил Борис. «Она сказала, что оба убийства были случайными, и убийцы тоже случайные, то есть это были два разных человека, действовавших без определенного плана». ты «Бред какой-то!» – фыркнул Борис. «Без определенного плана? Маньяки, что ли?» Нет, как раз маньяки действуют по вполне определенному плану, причем достаточно стереотипному, просто мотивация маньяков кажется абсурдной для нормального человека. А здесь другое дело. Нормальные люди совершают преступления спонтанно, хотя у них и имеется определенная мотивация. Но вот пример. Всем обитателям дома ты и твои горилы надоели хуже горькой редьки. Каждый, в принципе, не возражал бы, если бы вас прихлопнули. И сегодня в отношении Вована эта мечта, кстати, чуть не сбылась. То есть появись у тебя такая возможность. Ты бы отволок труп в инсинератор и попытался его сжечь, предположил Борис, ну, я бы так не поступил, но, имея желание запутать следствие, это было бы логично с моей стороны, поскольку убийца мог оставить на трубе какие-то следы, указывающие на него, отпечаток пальца на лакированной туфле, прилипший к одежде волос и так далее, то есть то, что наблюдательный следователь и добросовестный эксперт не оставит незамеченным. Понятно? То есть тело достаточно будет подкоптить немного, и подобные улики исчезнут. Продолжил Борис мою мысль. Таким образом, чтобы скрыть следы вроде волосков, патажировых выделений и всё такое, для этого совсем не обязательно сжигать тело целиком» он в задумчивости ходил по кабинету затем с досадой произнес все это звучит убедительно но не дает нам ничего в плане ответа на самый актуальный вопрос как нам дожить до утра без потерь в нашем маленьком коллективе что то уже стало недоброй традицией терять за ночь по человеку ирина начал было я но борис перебил меня восклинув лучше бы ты спросил «Кто будет следующим?» «Хотя нет, лучше спросил бы, кто будет следующим убийцей?» «Я и спросил». «Именно об убийце номер три. Вот как?» — уставился на меня Борис. «И что же она тебе ответила?» «Каспер». «Что?» — изумился Борис. Он буквально закаменел, уставившись на меня выпученными глазами. «Что?» «Повтори». Но она буквально так и сказала. «Каспер — дружелюбное привидение», — ответил я. «Это невозможно». «Бред какой-то», — провормотал Борис, обхватив голову ладонями. «Это полный бред». «Да», — согласился я. Она находилась в таком состоянии, что это было очень похоже на бред. «Но почему в бреду она упомянула именно Каспера?» — воскликнул Борис. «Ведь это что-то означает». «В тот момент по телевизору шел мультфильм «Каспер. Дружелюбное привидение», — пояснил я. «Только и всего». а, -а, -а Вот оно что!» С видимым облегчением отозвался Борис. «И действительно...» Откуда здесь взяться привидением? Рыцарский замок это, что ли? Дом новый. И он не на каком-нибудь старом кладбище построен, а на лугу. Бред только и всего. — А ты веришь в привидения? — с усмешкой поинтересовался я. Борис из-под тяжело взглянул на меня. — Есть многое, друг Гораццо, что и не снилось... «Нашим мудрецам», — ответил он мне неполной цитатой из Шекспира, — «верить следует только фактам. Вот гильза. И она вовсе нет уже известного нам Глока. Это факт. И потайной сейф. Тоже факт. А остальное? Так, игра, воображение и не более того». Борис сделал паузу и вдруг спросил. «Слушай». — А ведь тебя сюда привез разъездной шофер Корсавиных. — Аркадий, не так ли? — Верно, — согласился я. — Ты знаешь, что Аркадий служил в Афганистане, в спецназе ВДВ? — Вот как? — Я этого не знал, — и отрицательно покачал головой. — Аркадий — муж Леры. — И вроде бы у них нормальные отношения, — продолжал Борис. Ведь он наверняка пытался дозвониться до жены, а телефон выключен. Почему же он не обеспокоился? Почему он до сих пор не приехал сюда? Почему до сих пор даже не сделал попытки узнать, в чём дело? Ладно, на машине сюда не добраться, но вот на лыжах от поселка до дома всего-то километров пять-шесть. Это же ерунда, не расстояние полчаса, и ты уже здесь, верно? Я задумался, а ведь действительно верно. Да, странное какое-то безразличие к загадочному молчанию жены. Наверное, загулял Аркадий, а тебе не кажется, что он уже в доме? — спросил Борис. Оригинальная версия. «Почему ты так решил?» – удивился я. «Потому что мне начинает казаться, что в доме есть некто, действующий тайно, невидимо для всех остальных. этокий человек-невидимка!» Поделился со мной Борис. «Ведь если допустить, что Аркадий укрывается где-то в доме, то многое тогда проясняется. Ну где он может прятаться?» – возразил я. «Например, в гараже», — предположил Борис. «Ведь там никто не бывает. Что, если он тайно пришел сюда на лыжах, проник на территорию и теперь прячется в гараже?» «Ну, по-моему, это слишком уже неправдоподобно», — усомнился я. «Так мы скоро действительно примемся искать призраков». «Ладно, не бери в голову», — вздохнул Борис. Мы вышли из кабинета, Борис запер двери мы спустились в гостиную. в Вавандрых на диване, рядом с ним в кресле сидел Толян и читал журнал «Семь дней», услышав шаги, он поднял голову и спросил «Ну как?» «Нашли кое-что, посмотри». Борис Толяну протянул пакетик с гильзой, Толян внимательно рассмотрел гильзу. «Браунинг Курц, 9 мм». «А...» «Из Глока им можно выстрелить?» — поинтересовался я. «Не пробовал? Может и можно?» — зевнул талян «А смысл?» «В Корсавинском Глоке, даже с учетом ночных стрельб, в обоими не менее десятка патронов осталось. А стрельба не штатным патроном?» «Глупость!» «И вообще Глок лежит вместе с остальными стволами Корсавина в диване, в ящике под могучей фигурой Вована». «Так на что ты намекаешь?» «На то, что в доме кто-то разгуливает еще с одним пистолетом, гильзу от которого мы только что тебе продемонстрировали», — пояснил я. «А для какого пистолета такой патрон является штатным?» — спросил Борис. «К примеру». «Ну, если к примеру, то первое, что в голову приходит, — это оружие Джеймса Бонда», «Вальтер ППК», — ответил талян «А можно ли его использовать с глушителем?» — спросил я. «Любой пистолет. При желании можно доработать для его использования с глушителем», — заметил талян Опять зевнул и пожаловался спать охота. Сил нет. «Когда Вован проснется? Что ему там эта ведьма вкатила? Долго он еще дрыхнуть будет?» «Лера!» — крикнул Борис. «Подойдите к нам, пожалуйста». Через пару минут спустя в гостиной вошла Лера. Через полчаса обед будет готов. Потерпите немного. Я не по этому поводу. Долго еще мой телохранитель проспит. Но еще часа четыре, может шесть. У него сотрясение мозга, ему отдыхать надо. Понятно. Спасибо, Лера. Борис повернулся к Талину и сказал. Иди поспи, я здесь сам посижу. Талян обрадованно рванул к лестнице... Лера пошла была обратно в кухню, но я остановил ее Лера. Извините, я задержу вас. Всего один вопрос. У Алексея, у покойного Алексея Олеговича, в кабинете есть скрытый сейф. Знает ли Ирина Юрьевна шифр сейфового замка? Лера остановилась. Вопрос явно застал ее врасплох. «Это очень важно, Лера», — проникновенно добавила я, пристально глядя ей в глаза. «Нет, шифра она не знает», — твердо ответила Лера. «Вы уверены?» — спросил Борис. «Уверена?» «Она сама мне это сказала. Однажды Ирина искала какую-то важную бумагу, а Алексея Олеговича не было дома» и телефон его не отвечал. Я сказал, что бумагу нужно поискать в сейфе, что за стенкой бара. А Ирина ответила раздраженно так, что муж ей, дескать, шифр от сейфа не доверил. Она однажды спросила его об этом, а он отшутился. «Шифр от сейфа должны знать только я и полковник Кудасов». «Какой еще полковник Кудасов?» — удивился Борис. «Не знаю». — пожала плечами Лера. — Может, это из какого-то анекдота Алексей Олегович любил? Шутки, цитаты разные из анекдотов. — Да, вот и дошутился, со вздохом прокомментировал Борис. — Можно я в кухню вернусь? У меня там суп на плите, — попросила Лера. «Да, — Да-да, разумеется. Борис задумчиво расхаживал по гостиной, не забывая, впрочем, поглядывать на экран, куда выводилась сразу... Четыре картинки камер наблюдения периметра. «Нет, среди партнеров Элиса я не знаю, полковника Кудасова», — сказал наконец Борис. «А ты не знаешь такого среди знакомых Элиса?» «Нет, ведь он же не неуловимый мститель». «Саркастически отозвался я. Какой еще мститель?» — с подозрением уставился на меня Борис. «Нам только мстителя здесь не хватало». но ну, ты даешь!» — рассмеялся я. «Фильмы нашего детства забыл. В фильме «Неуловимые мстители снова в бою» есть такой персонаж, начальник Врангелевской контрразведки, полковник Кудасов. Он... И тут до меня дошло, словно ударило. Я потер внезапно вспотевший лоб ладонью и сказал «Похоже, что я знаю шифр сейфа». «Подробнее», — потребовал Борис, напомню эпизод из упомянутого мною фильма, «Чтобы завлечь красных разведчиков в ловушку». Штабс-капитан Овечкин сообщил одному из них шифр сейфа в кабинете Кудасова. «Помнишь шифр? Год начала Первой мировой войны». «Подожди, ты это серьезно?» – недоверчиво поинтересовался Борис. «Куда уж серьезнее?» – усмехнулся я. «Ну, «Попробовать-то надо. Что мы теряем? И разве не требуется нам в сложившейся ситуации ознакомиться с содержимым сейфа?» «Разумеется, требуется. Идем», — принял решение Борис. «Мы поднялись в кабинет Элисы, открыли бар и его заднюю стенку. Набирай», — предложил я Борису. «Почему я?» — удивился Борис. «Потому что ты взял на себя функции главного», — объяснил я. «Следовательно, ты за все и несешь персональную ответственность. Замечу, что кроме Вавана и Толяна...» «Здесь никто не обязан выполнять твои распоряжения. Эка!» «Хорошо устроился!» — крекнул Борис. «Значит, я тут всё дерьмо расхлебывать должен!» «Ты сам на это подписался!» — злорадно напомнил я ему. «Что, если твоя догадка не верна?» «А Элис на такой случай подготовил сюрприз типа взрывного устройства». Поделился своими опасениями Борис, набрал шифр неправильно и бам-бах! Ну, вряд ли. Решительно отверг я предположение Бориса. А вдруг Ирина захотела бы ознакомиться с содержимым сейфа? Нет, не стал бы я так рисковать. Но хочешь, я рядом с тобой постою? Хочу, мрачно пожелал Борис. Ну, так. Встал? С вызовом ответил я. «Набираю!» — коротко отозвался Борис и принялся вращать диск на дверце сейфа. Я, затаив дыхание, следил за его манипуляциями. В голове моей мелькнула мысль «И зачем я так выпендривался? Надо было встать за дверью!» Впрочем, мои опасения оказались напрасными. Дверца сейфа покорно открылась, обнажая его секретные внутренности — Я вытянул шею, пытаясь через плечо Бориса разглядеть содержимое сейфа.